Ну ладно, прощай, Джесси До свидания Я был удивлен его прощанием Но в эту минуту подъехал человек и попросил поторопиться с выступлением Ли шел рядом с женщинами и детьми За нами, прождав примерно 200 наших шагов, пошли мужчины Милиция стояла на небольшом расстоянии от нас, опираясь на свои венчестеры. Лица у них были торжественные. Мне же казалось, что вся наша процессия напоминает погребальную. Кто-то из женщин внезапно заплакал. Как только наши мужчины поравнялись с милицией, я обернулся, чтобы посмотреть, где Джет Денхэм. И случилось то... Чего опасался Лебен Что ж, господа, выполняйте свой долг! Все винтовки милиционеров взлетели в воздух и, казалось, одновременно выстрелили. Все мужчины погибли сразу. Затем рухнули все сестры Демдайк, а с ними и моя мать. Справа и слева из кустов выбегали индейцы и стреляли в нас всех без разбора. Я увидел двух сестер Денлэп и побежал за ними по песку. Погонщик пристрелил раненых, лежавших в повозке. Лошади бросались и брыкались. «Когда маленький мальчик, каким я был тогда, бежал за сестрами Денлеп, мрак опустился на него, с этого момента исчезает воспоминание, потому что Джесси Фенчер перестал существовать, форма, которая была Джесси Фенчером, перестала существовать, но дух нет Он продолжал существовать в своем ближайшем воплощении и получил место пребывания в видимом теле, известном как тело Даррелла Стендинга.